Глава шестая. Агнесса шла по залитой солнцем цветочной улице, с каждым мгновением все больше влюбляясь в Лидор. Ее сопровождала мэр города, госпожа Лебуша. Почти искренне улыбаясь, женщина прижимала к груди объемную черную папку. Все складывалось как нельзя лучше. Они шли смотреть помещение. Удивительно, но ведьмам удалось уговорить местную администрацию – А это значит, что очень скоро Агнесса откроет собственную практику. Прошу. Мэр подвела ее к черному, мрачному, неухоженному домику с остроконечной крышей. Он стоял на оживленной улице среди ярких вывесок до блеска вымытых окон и ухоженных клумб и выглядел точь-в-точь, точь, как Ирен в черной мантии и шляпе среди цветочной процессии возле летнего кафе. Да, два этажа, грязные темные окна, и старая, ржавая, слегка покосившаяся дверь. Интересно, во сколько обойдется поменять ее на что-нибудь более приличное? Едва она об этом подумала, как госпожа Лебуша достала большой старинный ключ. Замок поддался не сразу, но когда дверь с жалобным скрипом наконец открылась, госпожа прессце окончательно растерялась. Туфли брусничного цвета никак не могли переступить порог будущей квартиры. «Нравится?» – с надеждой спросила мэр, надеясь на то, что психолог из столицы убежит на вокзал. «Очень!» – улыбнулась Агнесса и решительно шагнула внутрь, мысленно приказав туфлям прекратить капризничать. «У них все равно нет другого выхода». Грязно, сумрачно, тоскливо и холодно. Клочья пыли по углам, оконные стекла покрыты липким слоем грязи, паутина на потолке. Запах отсыревшего дерева, хотя дом каменный. Кое-где с карнизов свисают обрывки штор. Сломанные стулья, старая мебель, камин в углу. Рядом горка сажи и старая кочерга. Когда-то здесь была лавка. Госпожа Лебоша вытащила из кармашка пиджака надушенный платочек и поднесла его к носу. Агнеса кивнула, пожалела, что сама не взяла с собой такой платочек. Не знала, что пригодится. И что это была за лавка? Точно не знаю. Присцилла Муран давно отошла от дел. На самом деле никто не знает, с каких именно доходов старушка живет. Возможно, существует какая-то помощь Ковина в отношении ее. Не знаю. В мэрию никто не обращался по этому вопросу. Однако именно она первая откликнулась на предложение сдать помещение в аренду. «Видимо, госпожа Моран не располагает достаточными средствами, чтобы привести помещение в порядок. Однако вы же понимаете, разгар сезона. Мы не можем предложить вам что-нибудь более...» «Все в порядке, госпожа Лебуша. Меня все устраивает», – перебила мэра госпожа Пресси. «Внизу место под приемную. Наверху – жилая комната. Кухни нет. Можно купить чайник. Наверное». «Замечательно. Вы находите...» Госпожа Лебуша так явно огорчилась, что на секунду ее даже стало жаль. Агнесса представила, сколько работы предстоит, чтобы привести это место в порядок. «Ну, ничего, она справится. А мэра? Мэра пусть господин Мак жалеет. У лорда Реллера получится!» «Тогда...» — вздохнула госпожа Лебуша. «Тогда...» — вздохнула госпожа Лебуша. «Давайте подписывать соглашение». Госпожа мэр раскрыла папку. «Оплата — 300 золотых в месяц. Залог за имущество и сохранность помещения. Еще столько же. Плюс все необходимые изменения за ваш счет при условии согласия на них арендодателя. Так, что еще? Вывеску будете делать? Конечно. Агнеса пыталась представить, насколько это предприятие подорвет ее бюджет. Что ж... Деньги на то, чтобы открыть свою практику, она откладывала регулярно, с самого первого заработка. Так что должно хватить. Наверняка на чем-нибудь можно будет сэкономить. «Апчхи! Сколько пыли! Будьте здоровы, госпожа прессцы!» Не без удовольствия позлорадствовала мэр. Впрочем, что еще ей оставалось? Она сделала все, чтобы эта психолог развернулась и уехала в столицу. Тогда не пришлось бы держать ответ перед лордом Рейлером. Но не получилось. Не забудьте оплатить целевой взнос в казну города. Сколько? Сто золотых. А это за что? За вывеску. Хорошо, конечно. Подписывая соглашение, Агнеса думала о том, за что еще придется ей платить и сколько. Что ж, с сомнением оглядела госпожа мэр-психолога. «Добро пожаловать в Лидор!» «Спасибо!» И госпожа Лебуша ушла. Уходя, женщина споткнулась о порог и зацепилась за дверную ручку, чудом не порвав пиджак. «Хм, да!» Комнатка под приемную была небольшая, однако кресло, стол, шкафы и книги должны поместиться, если грамотно все расставить. «Интересно!» Тут справится одна бригада рабочих или для чистки камина придется нанимать кого-то еще. Хорошо, если окажется, что он в рабочем состоянии. Может быть, со временем из помещения уйдет запах сырости. Осторожно ступая по грязи, госпожа пресса поднялась наверх. Что ж, вполне уютная комнатка с большим окном. Правда, мебели нет, только какие-то коробки осколки битой посуды да старое треснувшее зеркало. Примета плохая, но ничего, ничего. С самого юного возраста она жила на съемных квартирах. Свой собственный теплый и уютный дом, семья, дети. Обо всем этом она, конечно же, мечтала. И все это обязательно будет. Потом, когда-нибудь. Наверное. Ее мать, сильнейшая ведьма королевства, достойная представительница старинного рода была не просто разочарована в старшей дочери, у которой так и не проснулась сила. Это была трагедия. Удар, который Амелия Прессы так и не смогла пережить. Тем не менее, внешне все выглядело достаточно спокойно. На нее не стали кричать или переселять в коморку под крышей. Нет, она просто, просто перестала существовать. Как только она окончила школу, ей представили жениха как последний шанс оправдать свое существование. Все-таки в ней текла кровь прессы, и многие хотели бы заполучить девушку в свой род. Она должна была родить внучку своей матери. Очень талантливую внучку. И тогда? Тогда, возможно, ее бы простили, не лишили бы наследства и любви. Но она взбунтовалась, отказалась от семьи, от поддержки, от денег. Зато обрела свободу. И себя. «Да, она родилась под несчастливой звездой, но она есть, она жива, и она добьется всего, что пожелает, прежде всего, чтобы доказать самой себе. А мама? Прощай, мама, и прости!» «О чем задумалась девочка?» «Мама! Не надо так кричать, дом этого не любит, распугаешь всех, кто здесь живет!» «А ведь они тут живут давно!» Агнеса дышала. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сердце стучало, как сумасшедшее. Вдох, выдох. Как же она испугалась! Это женщина. Ведь она должна была войти в дом. Там же дверь скрипит. Потом подняться по ступенькам наверх. И она ничего не слышала. Как же так? «Дышишь? Что ж так дышишь, а?» Плохо тебе, что ли? Болеешь чем? Перед ней стояла старая женщина в черной мантии и шляпе, совсем как Ирен тогда, на площади. Маленький рост, уродливый горб, седые волосы. И глаза такие яркие, такие молодые. Вы... Кто вы? Сначала ответь на мои вопросы. Я старше. Соблюдай порядок. Я здорова. Этот дыхательная гимнастика очень помогает. Помогает от чего? Оставаться спокойной в любых ситуациях. Ха-ха-ха, дом мой, не обижай. Чистоту, надеюсь, будешь поддерживать. Да, конечно, а вы. Я хозяйка этого дома. Приду посмотрю, что ты тут затеяла. Скажите, А камин, его можно разжечь? Посмотрим, как вести себя будешь. А можно выкинуть старую мебель, сделать ремонт, поменять дверь. Госпожа Лебуша предупредила, что все изменения необходимо согласовывать с вами. Согласуешь, не торопись. Ты из тех самых пресцы? Да, но я не ведьма. Пресс-ци я живу в этом же доме с другой стороны. Надо будет. Заходи. Неведимо. Тихий смех отразился от стен, и старуха исчезла. Просто взяла и растаяла прямо на глазах. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Гав, гав, гав, гав, гав. гав. Тихо, тихо, Чарли. Это невежливо. Госпожа Пресци Агнеса вздрогнула и понеслась вниз, чуть было снова не сломав каблуки. «Кто здесь?» «Прошу прощения, госпожа Прессе. Мы с Чарли зашли поздороваться». Это был тот самый господин с собачкой, с которым она познакомилась в кафе. Ювелир, кажется, Дорди Кайсер. Сама не зная почему, Агнеса очень обрадовалась. «Добрый день, господин Кайсер». «Добрый. Я смотрю, мы теперь соседи». «Надеюсь, зайдете ко мне?» «Конечно. Простите, нечем угостить ни вас, ни вашего друга». «Чарли, не беспокойтесь. Вам нужна помощь?» Ювелир окинул помещение красноречивым взглядом. «Не откажусь. Если что-то нужно, заходите, госпожа прессы. Мы с Чарли всегда рады помочь». «Спасибо». И тут неожиданно вспыхнул камин. «Гав, гав, гаф гав, гаф гав, гав. Чарли. Простите его. Он просто испугался. Чарли никогда не жил с ведьмами. Он не привык к этим штукам. Я не ведьма. Разве? Простите. Я думал, вы собираетесь открыть магическую лавку как... Я собираюсь открыть практику психологической помощи. И кому вы собираетесь помогать? гаф гаф гав, гав, гав. Тише, Чарли. Ведьмам. Вы случайно не знаете, где можно заказать вывеску? Думаю, в этом мы с Чарли можем вам помочь. Уже знаете, что напишите на ней? Конечно, Агнесса улыбнулась. А прессы – психологическая помощь, только для ведьмы.